«А давно все это стало известно?» — спросил Ян. «Вовремя». И сразу же приняли меры. «А что означали цифры в письме Тресси? Имели они отношение к антропологии?» «Это условная подпись Тресси. В бытность на работе в Сако он собирал данные о месторождениях редких земель в Сикане. Именно это интересовало его, а вовсе не микропигмей», выдуманные для отвода глаз. Ян покачал головой. «Значит, никаких микропигмеев нет? Бедный Вэй, как он будет потрясен!» Ян вздохнул и, подумав, немного тряхнул головой. «А почему же мы тогда поехали в горы?» «Чтобы сорвать одну операцию врагов, которую они должны были провести независимо от плана Баллиста». Ян запустил пальцы в волосы и вздохнул. Голова кругом идет. Я не понимаю одного. В записках Вэя говорится о том, что Шиаду убил Малахана в Бирме. Ведь это правда? Да. Об убийстве сообщала Иностранное радио. Как же Шиаду мог убить Малахана? Ведь они работали в одной и той же разведке. Разведка одна, но линии разные. И между ними идет борьба. У нацистов, например, было несколько линий разведки, и начальники их, Гиммлер, Кальтенбруннер и Канарис, дрались между собой, как пауки в банке. Гиммлер тайно арестовывал людей Канариса и убивал их. Канарис не оставался в долгу. «Как у нас во времена Троецарствия, еще почище!» А в оккупированной Японии грызлись три линии одной и той же разведки. Филиал CIA, разведка посла Мерфи и CIC. Они интриговали друг против друга, перехватывали агентов, устраняли их, проводили разные махинации. Против нас действуют разные линии одной и той же разведки. Western Enterprises, Ассоциация Свободной Азии. Орган, Ченнолта, Сат и другие. Они воюют между собой вовсю. У них действует закон джунглей. И согласно этому закону, Шиаду расправился с Малаханом. И такая же борьба шла между Уиксом и Шиаду. Уикс был послан разведкой другой империалистической страны. Он получал директивы через Сингапур, а «Шиаду» — через Тайбэй. «Постой! Значит, так называемые экспедиции «Шиаду» и «Уикса» были снаряжены империалистическими разведками?» «Да». «Но почему же «Шиаду» и «Уикс» собирали пожертвования для экспедиций? Чтобы скрыть настоящих организаторов экспедиций?» Сяо улыбнулся. «Это делалось и для маскировки, и для пополнения собственных карманов. Соединяли полезное с приятным. «Понимаю. Значит, у Уикс действовал от другой разведки». Ему было приказано захватить архивы Сако и бумаги Тресси, и он стал подбирать ключи к старику Фу. «И чтобы старик не достался иксу Шиаду прикончил его». Сяо отрицательно покачал головой. «Фу-шу!» «Жив!» Ян вскинулся и приподнялся. «Жив!» «Лежи спокойно, а то не буду рассказывать». Сяо объяснил, в чем дело. Пойманный Гао уже дал показания, и все стало ясно. Дело в том, что старик Фу был весьма интересной фигурой. Держал связь со своими подчиненными в Китае и располагал колоссальными суммами. Он был действительно одним из заправил бандитского синдиката. Его стал прибирать к рукам Малахан, действовавший от Western Enterprises. А с другой стороны, к старику подбирался УИКС. Чтобы оторвать Фу от Малахана, Уикса и прочих конкурентов, Шиаду решил перебросить старика на базу Даттон и через Гао передал Ляну приказ уговорить старика инсценировать свою смерть и удрать из Гонконга. Старик согласился, потому что был напуган угрожающими анонимками, которые посылались конторой Джао от имени Хунбанцев. Симуляция смерти старика и его бегства были проведены довольно просто. Лян передал старику термос с кровью, купленный в донорском пункте. Затем Лян поставил будильник на пять часов. Разбуженный звонком дежурный телохранитель вышел в переднюю и, увидев кровь, поднял тревогу. Старик, как было условлено, услышав звонок, вылил кровь из термоса на пол и одеяло, опрокинул столик и разлегся на кровати в позе убитого. Ворвавшись в комнату, Лян заорал «Убит!» и послал слуг за полицией. А вдогонку громко крикнул «Притащите хозяина гостиницы!» Это был условный сигнал. Двое агентов конторы Джао, стоявшие за дверью в конце коридора, сейчас же прошли в номер старика, связали Ляна, вывели старика на лестницу прачечной, впихнули его в бельевую корзину, бросили в нее термос и пепельницу и увезли. «Какие и пепельница? спросил Ян которые валялись около кровати, а потом исчезли. Ах, эти! И куда увезли старика? В тот же день Фушу был переправлен на пароходе в Сайгон, а оттуда в Таиланд. Выходит, что я все напутал, — простонал Ян. Поверил в эту дурацкую закрытую комнату и стал подозревать ни в чем не повинного Вэя. Бедняжка! Ян ударил себя по голове. Сяо улыбнулся. — Можешь не жалеть его. Он вовсе не бедняжка. Он все знал. — Знал? — Сяо кивнул головой. — Да, он был в курсе всего.